Дрожит от страха, как бы брат не помер. Ведь после кончины султана великого визиря, согласно обычаю, казнят. И поскольку мой братец добряк и слабак, а великий визирь — ничтожество, то властью, как ты сам понимаешь, Абдулла, подлинной властью, обладают янычары. Ну а черногорец у них главный, и этим все сказано. У могущественной турецкой империи власть в руках янычар?» но енотчары не турки, заметил Пётр. В странном мире вы живете, принц. Он наш мир мне опротивил, сказал принц, и поэтому я хочу принять крещение. Вчера, когда султан тебя так возвысил, ты ещё не бойся до дома не дошёл. А тут уже все было решено, и не в твою пользу. Черногорец заявил братцу, что не ручается за своих людей, если раб, только-только извлеченный из зловонной ямы, то исты, станет личным советником его величества. И этого было довольно. Братец признал, что янычат для него важнее, чем твой разум и правдолюбие. — Мне жаль тебя, потому что ты сразу мне не приглянулся. И у меня сложилось впечатление, что нам вместе предстоит еще кое-что сотворить на этом свете. «У меня возникло такое же ощущение, принц!» — со вздохом проговорил Петр. «Но ничего не попишешь. Кол тебе уже уготован», — сказал Мустафа. «А предлог, если захочется, всегда легко найти». Черногори вчера посылал к тебе своих людей изъять брать Ненхалат? Однако ты был настолько умен, что не отдал его. Да это не важно. Они придумают что-нибудь еще. Так что поторопись, окрести меня. Даже если бы я хотел удовлетворить вашу странную прихоть, принц, я не могу этого сделать. Ведь я... «Не священник?» — сказал Петр. «Но ты христианин!» — сказал Мустафа. «Вчера!» — возразил Петр. «Я твердо и, надеясь, убедительно объяснил его величеству, что я не христианин, поскольку себя я не чувствую, а с христианским учением не согласен, и вы, принц, присутствовали при этом». «Именно это и сделало христианство притягательным в моих глазах», — сказал Мустафа. «Ты христианин, поскольку крещен, и все же позволяешь себе вслух заявить. Я не чувствую себя христианином, поскольку с христианским вероучением не согласен». «Я слушал, как ты говорил, и в душе ликовал. Вот то, что нужно» сказал я себе. Это для меня самая правильная религия. Ты не боишься ада? Не боюсь, потому что в него не верю, ответил Пётр. Вот видишь? А я боюсь, потому что я мусульманин, сказал принц. Но вот когда я перестану быть мусульманином и обращусь к религии, которая позволяет человеку сомневаться, В существовании ада, тогда и я не буду бояться. как тому у вас в Европе скликают на молитву. У вас есть муэзины? Нет, сказал Петр, но у нас есть колокола. Их звон слышен намного дальше, чем пенье муэзинов. Принц огорчился. «Страшно и неприятно. А когда начинают звонить, все становятся на колени и молятся?» «Ничего подобного. Даже в Риме, где живет ваш папа?» — Петр улыбнулся. «По-моему, если бы на Римской улице кто-нибудь вдруг грохнулся на колени и стал молиться, это вызвало бы всеобщее любопытство». Зачем же тогда у вас звонят?